Голубая гладь воды, Очень яркие цветы И томящее тело зной. Ветерок, сокрушительный прибой. В лунном диске мы с тобой россыпь звезд на небесах. Ветерок. Утром упаду в волну, Долго-долго там плыву. Солнце желтое палит. Ветерок. Это краешек земли. Здесь цветные снятся сны, пальмы, птицы, чудеса, ветерок.